Голова двадцать девятая Мы с Авой спали, но когда в ночном ветре послышался крик Гранта, я сразу вскинул голову. «Райли!» Он звал меня, однако не успел я пошевелиться. Ава вскинула руку и схватила меня за ошейник. «Оставайся со мной, Райли». Я напрягся. Хотел залаять, но она держала меня так, что я передумал. Ава набрала в грудь воздуха. «Сюда! Помогите, сюда!» Она ждала, прислушиваясь. «Эй!» — крикнул в ответ Грант. «Сюда! У меня сломана нога! Помогите!» Вокруг стояла мёртвая тишина. Я почувствовал запах удачи, а затем, чуть позже, Гранта. Во тьме я видел, как он пробирается вдоль подножия каменной стены, ведя на поводке удачу. «При чём здесь она?» — я не понял. «Сюда!» — позвала Ава. Грант помахал рукой. «Я тебя вижу!» он остановился и перекинул поводок через ветку дерева, а затем направился к нам, хрустя ботинками по камням. Я замахал хвостом. Слава богу, выдохнула Ава, отпуская мой ошейник. Я рванулся вперёд приветствовать Гранта, но не удачу. И когда мы повернули назад к аве, Гранд позволил мне идти первым. Там он нагнулся, держа руки над огнём. Привет. Что произошло? Я освояла страшного дурака. Пошла на снегоступах посмотреть скалы. Это было так красиво. Я стала фотографировать и так увлеклась, что свалилась со скалы. У меня нога сломана. Райли, твой пёс? Да, я Гранд Тревино. Он наклонился, и они немного подержались за руки. Ава Маркс. Какое счастье, что ты пошёл вместе с собакой. Нет. Он убежал с турбаза до наступления темноты. Я думал, он вернётся, но он не вернулся. Поэтому после ужина я селла ло дачу и пошёл его искать. Я резко поднял глаза. Ужин? Как ты нас нашёл? По GPS на его ошейнике. Гранд широко улыбнулся. Райли любит сбегать, хотя от меня он удрал в первый раз. Хорошо, что он наткнулся на тебя. Он залаял, когда оказался на колено до мной. Хочешь, я посмотрю твою ногу? Нет. Я чувствую, где это сломано, прямо под кожей. Гранд поднял брови. Ох, сочувствую. Можно отвезти тебя на лошади, но лучше вызови спасателей. Спасибо. Я держала мобильный в руке, когда свалилась и понятия не имею, куда он упал. Гранд повернулся куда-то и заговорил по телефону. Я принюхался к аве. Теперь, когда Гранд был здесь, она заметно повеселела, и я тоже. Они в пути. Гранд снова присел у огня. Твоя удача, что только нога. Тут высота должна быть метров 10. Удача в том, что Райли объявился. Услышав своё имя, я замахал хвостом, но не понял, почему они говорят про удачу, которая просто стояла рядом. Я чего только не думала, а во вздохнула, и когда продолжила, голос у неё был напряжённым. Я действительно думала, что умру от переохлаждения. А потом появился этот ангел, и я попросила его принести рюкзак, и он принёс. А потом я просила его собрать ветки для костра. и перетащить меня сюда, где нет ветра. Он делал всё так, как будто мы занимаемся этим всю жизнь. Если бы не он, я бы умерла. Гранд погладил меня по груди. Это было прекрасно. Вот как. Но вообще-то я ничему такому его не учил, хотя он действительно умный пёс. Всё схватывает на лету. Когда я в первый раз сказал ему лечь, он сообразил. Значит, ты живёшь на турбазе? Жила Думаю, сегодня вечером я буду в трамвайном пункте. Гранд поморщился. А, ну да, извини. Кому из твоих друзей надо позвонить? Твоему парню? Ава покачала головой. Я здесь одна из-за моего парня. Бывшего парня. Он бросил меня после того, как я заплатила за тур. Вот я и подумала, не пропадать же ему. Ну он должно быть идиот. Ава улыбнулась. Спасибо. Но можно я воспользуюсь твоим телефоном, чтобы позвонить папе? Потом приехали люди на громких машинах, привязали Аву к кровати и увезли. Это было так похоже на то, что произошло в тот день, когда я в последний раз видел бабушку, что я задрожал, прижимаясь к Гранту. Мы провели ещё несколько дней, бесцельно бродя по окреги судачей, но без Авы. Когда мы вернулись на ферму, удача в своей машине не отставала от нас ни на шаг и поэтому тоже вернулась. Солнце уже зашло, Я пролез через собачью дверцу, а Грант остался с удачей. Не успел я войти в гостиную, как сразу понял, что что-то не так. Папа Чейс лежал на диване с мокрой тряпкой на глазах и не сказал мне ни слова. Лимин и Че-Че были там. Они со странным видом сидели на стульях, пододвинутых к дивану, как будто собирались съесть с него, и тоже никак не отреагировали. Складывалось впечатление, будто они не понимают, что я вернулся, и в доме снова есть собака». Все должны быть счастливы. Рука попычей за свисала до пола. Когда я обнюхал её, он зашевелился со стоном. "Привет, Райли", прошептал он. Его колени были прижаты к груди, от него пахло болезнью и потом, и когда его пальцы коснулись меня, я почувствовал, что ему плохо. Я сидел с тревогой, наблюдая за ним и совсем ничего не понимая. Грант долго не приходил, но в конце концов затопал ботинками на крыльце, и распахнул дверь, принеся с собой запах удачи. Увидев нас, он остановился. Что случилось? Лемин вскочила на ноги. Твой отец заболел и не хочет ехать в больницу. Грант уставился на неё, затем подошёл и посмотрел на отца. Что случилось? Живот болит. Грант взглянул на Лемин и Чече, затем покачал головой. Нет, тут похоже что-то ещё. Он не мог встать, сказал Чече. Мне ужасно больно, воскликнула Лемин. Да могу я встать, Боже ж ты мой, отрезал папа Чейз. Просто не хочу, Лемин всплеснула руками. Это началось за завтраком. Он отказался от яичницы, а с ним такое бывает редко, ты знаешь. Затем его вырвало. Он сделал кое-какие дела, вернулся, лёг на диван и лежит весь день. Я вообще-то здесь, Лемин, хмыкнул папа Чейз. Не надо говорить обо мне так, точно я в соседней комнате. Судя по всему, пока мы будем в гостиной, решил я и сел, чувствуя общее беспокойство. Ты не закончил дела? Грант покачал головой. Папа, это серьёзно. Помнишь, когда я спросил тебя, можно ли мне не делать работу по дому, если на меня нападет медведь? Ты сказал, смотря сколько медведей. Папа Чейс издал короткий смешок, который тотчас сменился пронзительным криком. О, господи! «Точно удар ножом. Как бы ты оценил свою боль по шкале от одного до десяти, где один камешек в ботинке, а десять укус акулы?» — поинтересовался Грант. «Восемь!» — наконец пробормотал Папа Чейз после недолгого молчания. Грант открыл рот. «Восемь? Господи, Папа! Тебе надо в больницу!» Папа Чейз покачал головой. «Не надо!» «Пожалуйста!» — взмолилась Лимин. «Пожалуйста, поезжай, Чейз!» Папа, если ты не поедешь с нами, я позвоню в скорую помощь. Папа Чейз впился взглядом в Гранта. Лемин положила руку на плечо Папы Чейза и сжала: "Ты должен поехать". Чейз и Грант вывели Папу Чейза за дверь и уехали. Я остался с Лемин, потому что она кормила меня ужином и потому что ей действительно была нужна собака. Она ходила по дому, всё время смотрела на телефон, стояла у окна и смотрела в ночь. Она три раза плакала. Я покорно следовал за ней, делал рядом всякий раз, когда ей хотелось обняться, и радовался тому, что в этих непонятных обстоятельствах у меня есть дело. Когда подъехал Грант, я выскользнул через собачью дверцу ему навстречу. Только он вышел из машины, как выбежала Лемин. Грант, что с отцом? Грант обнял её. Всё будет хорошо. Аппендицит не лопнул. Ему сделали операцию, сейчас отдыхает. Лемин прижала руку к рту и кивнула. Она плакала. «Ча-Ча собирается остаться с ним на ночь, и доктор говорит, что по крайней мере две недели любая работа ему противопоказана. Она его доконает». Грант склонил голову на бок, глядя на неё со странным выражением. «Ты в порядке?» Она кивнула, вытирая глаза. «Я просто очень разволновалась. Когда ты отправил мне СМС, я прочитала про аппендицит и поняла, что это страшно. От него умирают». И от вас ещё ни слуху, ни духу. Чече не позвонил тебе? Я думал, он позвонил. Она замотала головой. Я измучилась в ожидании. Всю ночь не словечко. Извини, пожалуйста, Лемин. Я был уверен, что он держит тебя в курсе. Она вздохнула и передёрнулась, как отряхивающаяся собака. Ты что-нибудь хочешь? Кофе? Вообще-то я не ужинал. Я посмотрел на него с надеждой. Ужин — отличная идея. Ой, сейчас всё сделаю. Скоре ли Мин гремело кастрюлями на кухне, но совсем не сердито. Как думаешь, что это было, Райли? прошептал мне Гранд. Услышав своё имя, я преисполнился уверенности в том, что повторный ужин вполне реальная перспектива. Не тут-то было. Прочим, Гранд немного покормил меня под столом. Через денёк другой папа Чейс вернулся домой. Но он выглядел уставшим и сразу лёг спать в комнате Берка. Гранд стоял и смотрел на него. Тебе что-нибудь нужно? Просто хочу отдохнуть. Я задавался вопросом, можно ли мне вскочить на кровать, где я провёл много ночей в своей жизни. Это была кровать моего мальчика, но папа Чейс никогда не разрешал мне спать с тобой. А вдруг это имеет значение? Мне нужно очень скоро уехать, папа. Всё нормально. У меня есть Чече и Лемин, добавил Грант. Верно? Она теперь приходит каждый день? Я всё ещё не был уверен, где лечь. Я зевнул. «Верно». «Как и Че-Че». «Здорово. Я о том, что она приходит». «К чему ты клонишь, сынок?» «Ни к чему». «Так что мне нужно уехать». «Я должен вернуть лошадь». «Сделай мне одолжение». «Конечно». «Возьми с собой Райли». Его можно в равной степени считать и моей, и твоей собакой. А мне сейчас положено только спать и есть, как в подростковом возрасте. Так что, боюсь, сейчас из меня никудышный хозяин для пса». Поездка на автомобиле с Грантом. Долгая, но слегка подпорченная тем, что удача всю дорогу следовала за нами, пока мы не доехали до места, где стоял сильный лошадиный запах, и очень много лошадей жевали траву в поисках чего-нибудь съестного. Потом мы уехали, а удача была так занята, глядя на других лошадей, что забыла вернуться в свою машину. Поездка закончилась вместе со скользкими полами. где комната Гранта находилась в конце длинного коридора с множеством дверей. Грант, как я заключил, любил большие здания, полные людей. Мне понравился его дом, потому что кровать была в одной комнате с кухней. Но я не понимал, почему мы покинули ферму. Мы были далеко. В ветре совсем не ощущалось её следов. Грант принёс домой пищалку. Она мне понравилась. Когда я нападал на неё, она издавала звук, напоминавший мне о Лейси. Ещё он достал новую силиконовую кость. Она мне понравилась меньше. Через несколько дней мы снова поехали на машине. На этот раз в дом пропитанный знакомым ароматом. Ава. Грант постучал в дверь, а я тем временем взволнованно вилял хвостом. Грант это ты? услышал я её голос. Я! Заходи, не заперто. Как только Грант толкнул дверь, я бросился внутрь. Ава была в гостиной, и я обрадовался, увидев, что она сидит в кресле на колёсиках, как у берка, только её нога торчала прямо. Она погладила меня, но вкусняшек у неё не оказалось. На вытянутой ноге у неё была тяжёлая, жёсткая штанина. На полу лежал приятный мягкий коврик, и пока Ава с Грантом разговаривали, я прилёг на него погреться на солнышке. Наконец лучи перебрались с коврика на деревянный пол, и мне пришлось решать, как быть. перебраться на солнце или остаться на мягком коврике. Я выбрал коврик. Как тебе кресло? спросил Гранд. Са идёт. Довольно скучно. Ещё осенью я потянула левое запястье и даже не заметила, пока не попала в больницу. Так что перемещаться трудно. Мой брат, когда был младше, сидел в инвалидном кресле. Не знала, что у тебя есть брат. Ты не говорил о нём. Гранд пожал плечами. Мы не близки. Долгая история. Так вот, у него была собака, которая возила его, помогала вылезать из кресла и садиться в него, и всё такое. Может, нам удастся научить Райли? Я лениво смотрел на него. Это не просто, заметила Ава. Грант встал. Есть верёвка. Там в кладовке, ящик с собачьими поводками. Грант открыл дверь. У тебя уйма поводков. Я из службы спасения животных забыл, когда Грант пристегнул к моему ошейнику поводок, Я замахал хвостом в восторге от идеи пойти на прогулку. Он передал другой конец аве. Так. Когда ты скажешь ему "тени", я поманю его к себе. Я знал это слово. "Тени". Всё понятно. Она была в кресле. Я сделал сидеть, приготовившись к работе. Он меня опрокинет. Просто держись крепче. Я не умею кататься на водных лыжах. Таким образом брат с папой обучали Купера. Услышав имя Купер, я страшно обрадовался. Грант пересек комнату. Я не обращал на него внимания. Я знал, что надо делать. Скажи ему Тени. Хотя отдавать команду должна была Ава, я понял, что они хотели, и сделал, как меня учили. Я медленно пошёл вперёд, наклонив голову и чувствуя, как кресло катится вслед за мной. "О, боже!" воскликнула Ава. Грант улыбался. Я сделал Тени через всю комнату. Никто не сказал стой. Просто дальше идти было некуда. "Райли, ты чудо", сказал он мне. "А стой. Он же не сам до этого додумался. Его обучали на собаку-помощника?" "Нет. Возможно, это из-за твоего веса. Он чувствует сопротивление, и это как команда к ноге, а он знает, что тогда надо медленно двигаться рядом. Значит, говоришь, я толстая?" Я почувствовал, как Гран вспотел. "Нет. Нет, нет, ну что ты? Ава засмеялась. Я пошутила, Грант. Видел бы ты своё лицо. Но в нём безусловно есть Newfoundland. And you of часто используют как тягловую силу. Я думаю, это инстинктивно. Он найдёна ж? Судя по окрасу, в нём точно есть австралийская овчарка. Думаю, да. Помнишь, я говорил тебе у скалы, что Райли любит сбегать? Он принадлежал парню по имени Уорд. Но всё время удирал и большую часть времени болтался на ферме моего отца. Уорду Пембрейку? Да, именно. Ты его знаешь? Нет. Но я знаю эту собаку. Я спасла его, когда мать ещё не бросила их кормить. Она в основном австралийская овчарка. Из всего помёта этот пёс был моим любимцем. А во взяла меня за голову и внимательно посмотрела мне в глаза. Это Бэйли. Помнишь меня, Бэйли? Она погладила мою голову. Брат мистера Пембрейка, друг моего отца. Поэтому мы согласились, чтобы он взял Бэйли. И я думаю, он переименовал его в Райли. Какое удивительное совпадение. Я не возражал, чтобы А воззвала меня Бэйли. Это напоминало мне о том времени, когда я был щенком. Бэйли. Хорошее имя, заметил Гранд. Говорят, у нас был один или два Бэйли. Мы ещё несколько раз сделали тени. Я был готов сделать помогай и рядом, но Ави, видимо, было не нужно. "Слушай, Ава", спросил Грант. "Хочешь, Райли останется с тобой на несколько дней?" Она удивлённо подняла голову. "Что ты имеешь в виду?" Грант пожал плечами. "Я только устроился на новую работу, поэтому он всё равно весь день будет один в моей квартире в Лансинге. Он мог бы помогать тебе с креслом. Я привезу его миску, еду и игрушки. А он не будет переживать, что ты оставишь его здесь." Он довольно спокойный. И нашёл тебя в лесу, помнишь? Я думаю, он помнит тебя. А я буду вас навещать. Голос Гранта звучал нерешительно. Я с любопытством смотрел на него. Да. Отличная идея, Гранд, тихо сказала она. Гранд улыбнулся ей. Может быть, я не случайно взял к себе Райли, а он нашёл тебя в лесу. Может быть, это должно было случиться. Они сидели и смотрели друг на друга. Я зевнул. Потом в дверь постучали. Это доставили еду в плоской коробке. Помятуя об обычной щедрости Гранта за обедом, я уселся рядом с ним. Но ему явно куда интереснее было разговаривать, а не угощать достойную собаку. После развода с отцом мама переехала в Канзас-Сити, сказала Ава. Она генеральный директор TMN. Серьёзно? Что тебя удивляет? Просто папа считает, что её компания наносит Америке урон. Она вынуждает фермеров бросать землю. Для него это больная тема. Я предупрежу его, чтобы не заводил этот разговор при тебе. Они никого не принуждают. Это довольно выгодная сделка. Компания покупает ферму, рассчитывается за неё, но если владелец хочет и дальше на ней работать и продавать урожай, то он может её арендовать за 1 доллар в год. Обычно всего через несколько лет они решают забрать деньги и жить во Флориде или что-нибудь в этом роде. Но при желании могут там проживать до самой смерти. Я и понятия не имел. Доллар в год и можно остаться на собственной ферме? Это сделка. Моя мать очень щепетильно относится к тому, о чём ты говоришь. Что люди думают, будто её компания разрушает семейные фермы. Гранд барабанил пальцами. Вот это да. Впервые об этом слышу. Как думаешь, твоя мама может заключить такую сделку с моим папой? Задумчиво спросил он.